Глава вторая. С подмытого обрыва недавно упала лиственница в реку и пляшет на упёршихся в дно полусогнутых ветвях со свежей, не успевшей ещё пожелтеть листвой. Егор пронёсся подъёстом волоком, как к ворота. Много деревьев падает в воду, лес валится с разбитых течением обрывов. Кажется, по воде расставлены зелёные невода и деревянные петли. Идёт охота на мужика, наровят изловить его вместе с лодкой. Бад ходит под Егором как живой, приходится глядеть в оба. Мигни не вовремя разобьёт лодку, погибнет оружие и последний сухарь. Да на глубине и ухватиться не за что, кроме как за свою бороду. Порох спрятан в кожаных мешочках, на теле на случай, если лодку разобьёт, чтобы не замок и не потерялся. Такое богатство на меня свалилось, и я его не упустил. По всей речке не зря прошёл, не зря томлюсь. Какая-то стояла над глав в воздухе, словно собирается непогода. Или пахнет дымом, не горит ли лес? Началась мрачная мря. На ней виден мелкий мёртвый лес, редкие деревья на кочажнике. Человек бежит по маре. Это не человек, а маленькая иссохшая берёза, говорит себе Егор. Лодка быстро идёт, поэтому кажется, что деревья бегут навстречу. Был тедр, сгорел от морозного ветра, похож на старика. И руку поднял и кричит: "Стой!" услыхал Егор. Но он знает, что это показалось. Людей тут нет. Боже мой, какое богатство я намыл. Может ли это быть? Я сюда приведу людей, я этого место не скрою, думает Егор. Тогда посмотрим, что будет. "Стой!" кричит старик и скрипит зубами. "Теперь я погиб", думает Егор. Это камни так скрежещут, течение гонит их под дно, здоровые галечники ворочит. И они стучат и скрипят, будто бы кто-то окликает или стонет. А люди все бегут по маре. Появилась женщина, голая, волосы копной, руку подняла, и видно, как рука у неё постепенно сгибается. Хотя бы берег стоял повыше, не видеть бы страшелищ, каких тут ветры насушили. Другая девка стоит в рост, не стесняется, наготы крупная, с пупком в два кружка. Пронеслась и эта. Старуха бежит с лохматой головой, тоже раздётая. Это всё бескорье, старые лисины утешают себя игор. Завалов тут нет, швера из воды не торчат. Кузнецов стал сильно налегать на весло. Река одебает марь. Теперь опять появились чудища, но бежали обратно. Бегут в перегонки чёрные люди, низкие со страшно расстопыренными руками. У некоторых по три руки, даже по четыре. И кажется, что все хотят что-то выхватить из воздуха. Лодка пойдёт быстрее, чёрные люди побегут быстрее. Лодка тише, и они тише. кричат. Теперь от них никуда не денешься, остановлюсь. Одну старую лисину срублю, подумал Егор. Он вышел. На берегу мелкая трава и кочки в воде. Видныли старые бесскорые деревья. Пока чажнику доберусь, обрублю им лапы. Но дальше он не пошёл. Удивился, как ему могло прийти в голову, что надо срубить лисину. Места много людей нет, думает Егор, садясь в лодку. А всё говорят, что нас русских много. А нас горсть. Конечно, начальство не велит расселяться, велит жить кучно, чтоб им за нами легче присматривать. Кажется, что людей много, когда всех на одно место сгоняют. В большом селе удобней смотреть за человеком. На старых местах народ содержит в гуртах, так способенней налог брать. А на новых местах строгость по старой привычке. Сколько золота, когда-то откроют ещё его. Кому оно пойдёт? Не тому ли банкиру с перснями? Начальство о своём удобстве беспокоится, но я тоже не без головы. А эти приски открою людям. В тайге кто-то ходит, скрываются тут неведомые, несчитанные люди без паспортов. Скалы побежали, как испуганные лоси с ветвистыми рогами, умчались стадами вверх. Да где ж конец? Открылась большая поймы, вся в молодых кустах, зарастали волнистые пески. Холмы белого песка, как белое бельё, настиранное бабами и развешанное вокруг. А что, если вынесет меня на Охотское море? Ки там и Белухам, думал Егор. Там есть, говорят, такие места, что не пристанешь к берегу кругом скалы и бьёт в них прибой. На привале запалил костёр. Береста сгорела, а дрова оказались какие-то нехорошие. У Лугушки говорил, что есть добрые дрова, а есть злые, шипят, скрипят и стреляют. Думалось о жене и детях, о отдыхе и отраде. Баржу с хлебом можно купить Проход с машиной вместе, если тут постараться. Егор потрогал голову руками, как ошалелый или с сильного похмелья. Он и прежде мыл золото, но самые большие самородки тянули на 5 или на 10 рублей. Много труда тратил Егор в жизни за самую малец судастатка. Теперь на него свалилось богатство, настоящее, огромное, превосходившее во много раз всё, что заработал Егор прежде. Ну и что будет? Не обступят ли меня вот такие черные люди и страшные девки с толстыми пупками? Не застрелят ли из-за лесины? Ну, выйду. И куда я с золотом? Не дает ли мне тайга остережение? Стоит ли все это хлебов, пашни, трудовой жизни? Без хлеба, без пути, с ружьем и с золотом. Богатым станешь, пойдешь пахать, а люди засмеют, скажут, Бога гневить вышел, прибедняешься. Но не брать золото нельзя. Взять все себе грешно. Людям дашь на погубу, не дашь ещё хуже. Достанется врагам людским. А пожадничаешь и не хватаешься, скормишь себя комарам и птицам. Домой надо хлеб убирать. Если встреча людей, то придётся таиться. Такое богатство нельзя сразу показать. Не бывало ещё в жизни случая, чтобы что-то прятал от людей. Так, мелочи бывало приходилось. Умалчишь о чём-нибудь зря, а нехорошо болтать. Что будет с моими детьми, если на бредут они на многие тысячи золота? Мелькнуло в голове выбросить всё в воду, возвратиться к каким был, золото найдут другие. Нет, я должен побороться. На берегу горел костёр. У бревенчатой юрты сидели два старика и курили трубки. На берегу играли дети. Поодаль старуха собирала сучья. За бугром торчали неотпиленные жерди на крыше амбарчика. Егор стал грести к берегу. Он не помнил, какой сегодня день. Сегодня в обед будет ровно неделя, как он нашёл текучую воду. В роднике, наверное, самородок лежал, подумал он. Молодая женщина и девочка резали на бересте мясо и бросали кусочки в котёл. Маленькие дети, завидя чужого гурьбою бежали за дом. Подняли морды собаки. Они нарыли норы и прятали туда головы, чтобы мошка и слепни не заедали. Глядя на Егора, собати не лая, лениво поплелись навстречу. Их бока, казалось, были изодраны и шерсть висела клочками. Вокруг глаз шерсть истёрта словно на каждой собаке надета большие розовые очки. Старик поднялся и стал всматриваться. Он был в новой нерпиче и юбке, как из жёлтого бархата. Такие юбки носят гелити. Егор понял, что попал к геликам, значит, вынесло его вниз о велики. Сидя у костра на бревне, Егор почувствовал, как хочется ему есть, а мясо ещё варилось. Где Амур, спросил кузнецов. Машкат тучай накинулась на собак, и они в ужасе оббивая лапами глаза, бросились к своим норам и засунули в них головы. Деляки объяснили, что река неподалёку, ехать на лодке надо обратно, потом через озеро и ещё по протоке. Там живёт новосёл. На острове знак для проходов. А повыше, на другой стороне Амура, есть деревня Утёс. Там проходная пристань и стоят дрова. Много дров, сказал другой деляк. Егор вспомнил, что в утес переселился котя овчинников из Тамбовки. На утесе жил торгаш Никита Жеребцов. Геляк спросил у Егора, откуда он. — Ага, ты к сведеса ходил. Ты, однако, Кузнецов. Старик что-то сказал женщине. Та пошла в свайный амбарчик, принесла бумажный кулек с мукой, замесила тесто. Егор, протягивая ложку к котлу в очередь со стариками, заметил, что руки его худые, словно иссохли. по сравнению с крепкими, смуглыми руками хозяев. Он заталкивал в рот горячую лепешку и поспешно жевал. «Моя брат есть», — сказал с гордостью хозяин. «Его полиция служит в городе Николаевском». «Ну как не слыхал? Его полицейский. Имя Ибалка». «У-у-у». «А тебя как зовут?» «Меня Мргхт». «Хорошее имя». «Русское имя тоже есть». «Петька». Геляк показал нательный крест.